Они ещё не успели закончить своего разговора, как вошел принц Камирата с бледным и взволнованным лицом. Его вид говорил, что с ним случилось нечто важное и неприятное. "О, мой милый принц", воскlichал Олимпио, протягивая приятелю руку, между тем, как Валентина вышел в это время из комнаты. "Что случилось с вами? У вас такой печальный вид, черт возьми. Выражение вашего лица предвещает грозу".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 Прочтите это анонимное письмо, которое я только что получил, и потом выслушайте, что я вам скажу. Он подал дону Олимпио письмо. Пока тот был занят чтением, Валентина принес вино и налил в бокалы. Письмо, полученное принцем за несколько часов перед этим, гласило: Один из ваших доброжелателей, считающий называть себя здесь и излишним и опасным, советует вам оставить на этих днях Париж. Вы жертва интриги и ревности, и тот, кто ее затеял против вас, имеет больше силы, чем вы. Бегите! И прежде всего, избегайте дома 10 на улице Сент-Антуан. Улица Сент-Антуан 10, сказала Олимпия, поднимая глаза от письма. Не находится ли на втором этаже этого дома салон графини Монтихо? Вы угадали, мой друг. И я догадываюсь, об имени противника, сказал Олимпия. Говорите же, Дон Агуада. Президент, теперь я уверен в том, что не ошибался, воскликнул принц Камирата. Слушайте дальше. По получении этого письма сочтенного сперва мною за шутку, одного из господ, встретившихся со мной в салоне, я отправился к дому графини приказал моему слуге доложить о во мне и хотел идти в комнаты. Вы не были приняты, прервал принца с двусмысленной улыбкой Олимпио. Как вы знаете, мой любезный друг, сказал Олимпио, пожав плечами. Я знаю только то, что прекрасные дамы имеют много причуд. Не вы первый и не вы последний, кому графиня оказывает свое расположение какое-то время, а затем совершенно забывает. Стало быть, надо смириться с этим. Я должен был уйти. У ней были гости. Я видел стоявший неподалеку от дома, без сомнения, кабриалет принца президента. Это скрыли до Олимпио, но скрыли не совсем ловко. Моему слуге было сказано, что дамы отправились на несколько месяцев путешествия и приказали мне кланяться По возвращении они разы будут меня видеть. Ну, мой любезный принц, конечно, сильно сгущает краски. Этот ответ еще не делает вашей любви безнадежной. Я принял мое решение. Прежде, чем вы его мне выскажете, чокнемся, принц, сказал со смехом Олимпио, идя к столу и беря в руки стакан. Я пью с вами за нашу добрую дружбу. «На это я готов отвечать с величайшей радостью", сказал принц, все еще бывший в большом волнении, так что его тонко очерченное лицо пылало. "В знак доброй дружбы, мой любезный Дон", собеседники осушили бокалы. "Ну, перейдем к вашему решению. Я должен знать правду об этом анонимном письме. До тех пор я не могу не принять твердого решения, не действовать" Вы знаете, что из-за молодой графини было уже много дуэлей, быть может, будет и еще одна. Не торопитесь, принц. То же самое и я говорю себе, и поэтому буду спокойно выжидать решительные минуты. Вы не оставите Париж ни за какую цену? Мне нечего бояться, Олимпио. Меня хотят удалить этим письмом и ответом данным мне в доме графини. Но я не хочу сдаваться. Я останусь здесь и буду зорко смотреть за домом десять по улице сент антуан О, пусть не думают, что они имеют дело с Дон Кихотом. Клянусь всеми святыми. Ваше решение вполне оправдано, принц. Когда произойдет так называемое возвращение дам, то я снова навещу салон, и вы хотите мстить?